Мнимый бой продолжался минут десять. Внезапно бойцы остановились, оружие выпало из их рук, и на поляне воцарилась глубокая тишина. Туземцы словно окаменели, глядя вверх. Когда европейцы проследили направление их взглядов, то заметили над вершинами комедных деревьев стаю как аду. Яркое оперение делало птиц похожими на летающую радугу. Война сменилась более полезным занятием — охотой. Один из туземцев схватил странное орудие, выкрашенное в красный цвет, и, отделившись от неподвижных товарищей, стал осторожно пробираться между деревьями к стае попугаев. Он полз бесшумно, не задевая ни одного листика, не сдвигая ни одного камешка, словно тень. Подкравшись к птицам на достаточно близкое расстояние, дикарь быстрым движением метнул свое оружие. Оно понеслось вперед, параллельно поверхности земли — Пролетев метров двенадцать, предмет неожиданно под прямым углом взлетел вверх метров на тридцать, сразил десяток птиц и, описав параболу, упал к ногам охотника. Глянерван и его спутники были поражены, они не верили своим глазам. «Это бумеранг», — пояснил Айртон. «Не может быть! Настоящий австралийский бумеранг!» — восторженно воскликнул Паганель и бросился поднимать это удивительное оружие, чтобы посмотреть, что у него внутри. После всего увиденного логично было бы предположить, что внутри бумеранга скрыт какой-то механизм или пружина, внезапное распрямление, которое изменяет направление его полета. Но ничего подобного не оказалось. Бумеранг состоял из загнутого куска твердого дерева длиной около 90 сантиметров. Толщина этого куска в середине составляла 8 сантиметров, края заострялись. Вогнутый с одной стороны сантиметра на полтора, бумеранг имел два ребра на выпуклой стороне. «Ну и ну!» — воскликнул Паганель, тщательно осмотрев странное оружие. «Кусок дерева и больше ничего! Почему же он летит по такой непредсказуемой траектории? Ни ученые, ни путешественники не находят объяснения!» «Может, бумеранг похож на Серсо, которое, если его правильно бросить, возвращается к отправной точке?» — предположил Джон Мангус. «Или на возвратное движение бильярдного шара, который ударяют киим в определенную точку?» — добавил Гленнерван. Нет, ответил Паганель. В обоих случаях имеется опорная точка, которая обусловливает возвратное движение. У серса это земля, у шара сукно бильярда, у бумеранга нет такой точки. Оружие не касается земли и тем не менее поднимается на значительную высоту. А как вы сами объясняете это явление, господин Паганель, спросила Элен. Я думаю, тут все зависит от способа, которым кидают бумеранг, и от его формы. Это уже тайна австралийцев. Чтобы европейцу научиться правильно бросать это оружие, ему придется немало попотеть. Пора было отправляться в путь. Однако едва Гленнерван попросил путешественниц занять места в фургоне, как к нему подбежал дикарь и что-то возбужденно закричал. «Они выследили казуаров», — перевел Айртон. «Приглашают на охоту?» — заинтересовался Гленнерван. «Да, это непременно надо посмотреть», — воскликнул Паганель. «Зрелище должно быть любопытное». «Кто такие казуары?» — спросила Мэри. «Смотрите». Указал Паганель на равнину, по которой разгуливали крупные птицы сантиметров 80 вышиной. Это эму, или австралийский казуар. У него белое мясо, по вкусу напоминающее мясо индейки. На голове у казуара рогатая чешуя, клюв черный, загнутый книзу, а вокруг глаз голубые круги. На ногах по три пальца с когтями, крылья маленькие и летать эму не умеет. Зато казуар очень быстро бегает, свободно обгоняя скаковую лошадь. так что захватить его можно только хитростью или врасплох. Утешественники увидели, как десяток туземцев рассыпались по равнине. При их приближении казуары сорвались с места и отбежали на безопасное расстояние. Их главный охотник знаком приказал товарищам остановиться. Дикари растянулись на земле, а он, вынув из сетки две сшитые вместе шкуры казуаров, надел их на себя. Правую руку он поднял над головой, словно голову на длинной шее, и стал имитировать походку Эму. Охотник так удачно подражал глухому ворчанию птицы, что ввел козуаров в заблуждение, и они подпустили его к себе. Очутившись среди беспечной стаи, охотник вдруг резко взмахнул спрятанной под шкурами дубиной. Пять козуаров рухнули на землю. Охота завершилась успешно. Теперь у туземцев было много пищи, и их заинтересованность в европейцев немедленно улетучилась. Аборигены занялись разделыванием дичи, Отряд Гленарвана потихоньку поехал дальше.